Глава пятая. Рынок? Базар. Еще утром третьего дня своего проживания в этом доме я понял, почему за вполне приличную по местным меркам квартиру здешний управляющий берет всего три скеллинга в неделю. Хотя такие же апартаменты в паре кварталов отсюда в граунде обходятся квартиросъемщикам вдвое дороже. И сегодняшний день не стал исключением. Рёв паровозного гудка ворвался в уши, под дребезжание стекол и треск ходящих ходуном ставен. А следом по полу прокатилась ощутимая вибрация от грохочущего под окнами моей квартиры тяжело груженного товарного состава, влекомого совершенно монструозным паровозом высотой в добрых три десятка стоп. М да, и так каждое утро. Раннее, зараза. А вечером, ближе к полуночи, если мне не изменяет мое чувство времени, такой же гигантский паровоз потащит череду опустевших вагонов в обратный путь. И вот тогда-то грохотать будет не в пример громче. Правда, дом будет трясти куда меньше. Наученный горьким опытом, я не стал дожидаться, пока утихнет будильник, и, поднявшись со скрипучего дивана, занялся гимнастикой. «А что делать?» Уснуть, пока мимо ползет эта железная колбаса, все равно невозможно, а когда поезд отгрохочет и скроется за кирпичными лабазами, сон уйдет окончательно. Так чего время зря терять? Закончив упражнения, призванные привить моему новому телу хоть толику гибкости, я подхватил оставленный с вечера на горячей печке медный таз с еще теплой водой и потопал в ванную. На умыться и почистить зубы мне его с лихвой хватит, а душ... Душ я и холодный принять могу, особенности шкуры позволяют. Собственно, можно было бы и морду вымыть холодной водой, но теплой все же приятнее. Покончив с гигиеническими процедурами, я отправился исполнять следующую часть уже ставшего почти привычным ежеутреннего ритуала. Раскочегарив кухонную плиту и впервые за неделю умудрившись не уделаться во время этого процесса угольной пылью, Я довольно ухмыльнулся и, водрузив на плиту огромную старую сковороду, принялся готовить завтрак. Холодный ларь, висящий за окном и предусмотрительно запертый на тяжеленный и очень неудобный замок, защищающий его содержимое от жадных рук некоторых ухарей, не гнушающихся стянуть чужое имущество, даже если оно висит на высоте семи ме, то есть добрых восьми ярдов от земли, поделился со мной шматком сала и полудюжиной яиц». Поводив рогом над почти пустым хранилищем продуктов, я с печалью убедился в необходимости навестить рынок на круглой площади и, тщательно заперев ларь, закрыл окно, одновременно составляя в уме список предстоящих покупок. А подумать было над чем. В первый же день своей самостоятельной жизни в Тувре я столкнулся с проблемой хранения продуктов. Так называемый «холодный ларь» вовсе не был холодильником — память о которых невольно всплыла в моей голове, когда я только-только увидел висящий за окном кухни массивный деревянный ящик. Хранить продукты сколько-нибудь долго в таком ларе нельзя, пропадут, по крайней мере сейчас, осенью, точно. А значит, еду придется покупать понемногу и часто, чтобы успевать съесть ее до того, как она испортится. Мелочь, а неприятно. Пока яичница с салом шкварчала на сковороде, я успел не только прикинуть перечень необходимых продуктов, ну и посчитать нужную для их закупки сумму. Примерную, правда, но тут уж никуда не денешься. Если цены на хлеб, пироги или эль, к примеру, здесь фиксированы даже на рынке, то почему-то за те же сыры, колбасы и сырые продукты, вроде мяса, рыбы или овощей, принято торговаться, а значит, есть шанс сэкономить. Вообще стоит признать, что первая неделя моей самостоятельной жизни в этом мире прошла не без пользы. Пусть мне не удалось найти работу, оплачивающуюся хоть немного дороже учебы с доктором Дорвичем, но я ведь и цели такой пока не ставил. Зато узнал много интересного из жизни Тувра, точнее, бедной его части. И кое-какие моменты повергли меня в удивление. Магия? Если бы. Виной тому удивлению обрывки памяти о прежней жизни, всплывающие в моей голове и серьезно конфликтующие с окружающей ныне реальностью. Ну, например... Я просто не понимал, как обычная рубаха, сшитая из грубого, чуть ли не домотканного холста, может стоить столько же, сколько мясник в лавке просит за четверть свиной туши. То есть примерно за 30 либр мяса. А ботинки? Копия моих говнодавов, новая, разумеется, стоит 2 паунда. То есть как целая хрюкатуша. Без головы и ливера, правда. Но сам факт... Вообще цены здесь на готовые изделия даже самого невысокого качества просто немилосердные. И я, честно говоря, боюсь себе представить, в какую сумму может обойтись заказ приличного костюма, вроде тех, в которых щеголяет доктор Дорвич, у портных в районах вроде Белтрайна или Рест-Энда. Особенно, если переводить их цены в хрюкатуши. Но если бы это касалось только одежды, так ведь нет. Посуда, столовые приборы, мебель — Да чуть ли не любой предмет, вышедший из-под косых грабок какого-нибудь криворукого подмастерья, здесь стоит, как крыло самолета. Чем бы ни была эта штука. Особенно меня взбесили ложки, обычно стальные ложки. Вот кто бы мне когда сказал, что на стоимость всего столового прибора можно спокойно прожить пару дней? Не поверил бы. Но так есть. А нож? А нож? У меня же глаза на лоб полезли, когда в скобяной лавке я обнаружил точно такой же свинокол, каким меня пытался порезать давишний зеленокожий орк. С ценником в четыре грота. С келлинг и четыре пана, иными словами. Мрак. Я еще думал прикупить себе часы. Простенькие, ага, наивный. Это в прошлой жизни существовало такое понятие, как дешевые или одноразовые вещи. Здесь же такого и в помине нет». А цены на самые простые карманные щелкалки, как их здесь называют, стартуют от трех паундов. Но у таких часов не то, что стекла на циферблате. У них даже минутной стрелки нет. А завода хватает лишь на 12 часов. Да и точность хода грубого механизма, упрятанного в пухлый медный корпус, оставляет желать лучшего. И это за полторы-то хрюкатуши. Неделю я мотался по граунду и его окрестностям, избегая лишь дормутских доков. Помнил же, каким образом прежний носитель моего нынешнего тела оказался на госпитальной койке. Вот и берегся. А так покружил я по Тувару-Тувру изрядно. И местность изучил, и на жителей посмотрел, к здешним нравам да обычаям пригляделся. И не сказать, что все понял и во всем разобрался, но чуть пообтесался, пообвыкся, даже как-то за время своих вылазок перестал головой как пропеллером крутить». Хотя порой и ловил себя на том, что нет-нет, да и скашу любопытный взгляд то на очередной изыск местной краснокирпичной архитектуры, то на колдовство какого-нибудь лавочника, то на представителя невиданной мною прежде расы племени. А таких тут хватало. Одними людьми да орками с хобб-гоблинами разнообразие здешних жителей не ограничивалось». И если те же хафлинки, скажем, выделялись в толпе лишь своим невеликим ростом да непременными трудовыми мозолями, нависающими над пряжками широких поясов, то Альвы и Драу... Нет, про мужчин ничего не скажу, не мой интерес. Да и смотреть на них я желанием не горел. Одного высокомерно пренебрежительного взгляда, брошенного на меня каким-то смуглокожим Драу, хватило, чтобы понять, второго такого я не выдержу и отвечу» кулаком в наглую темную морду. Умеет же твари оскорбить без слов. А вот женщины остроухих своим видом порой вызывали у меня натуральную отропь. Красивые они, изящные, но не живые какие-то. Лица словно маски каменные, безэмоциональные, неподвижные, а в глазах пустота. Ни радости, ни печали, ни озабоченности. Ничего. Говорю же, скульптуры бездушные». Но красивые, да, этого у них не отнимешь. И вот что интересно, ни одного Альва или Драу в граунде я не встретил. В Рест-Энде, когда к доктору Доровичу на занятия шел или обратно до дому от него плелся, встречал. В окрестностях восточного района они мне навстречу попадались. А вот здесь, в ближайшие округе, ни одного не видел. Такое впечатление, что среди них бедняков попросту нет». Среди людей, орков, хафлингов и тифлингов бедные есть, а среди альвов и драу — нет. Загадка. Впрочем, что мне до них? У меня своих проблем хватает. И первая из них да — да-да, деньги. Чую, еще неделя, максимум, и доктор Дорович прекратит наши занятия, по крайней мере, на постоянной основе. А значит, приток серебра в мои карманы, и без того не очень-то щедрый, и вовсе прекратится. Меня же такая перспектива совсем не радует, потому, в общем-то, я и бегал всю неделю по округе, как укушенный. Искал какую-никакую подработку, заодно и местность изучал. Жаль только, что ничего не нашел. Лавочники от меня шарахаются, в конторах, как видят, сразу верещат, Доберов зовут. В порт и вовсе не пустили, без объяснений. Хотел уж было вышибалой в какой-нибудь кабак устроиться. «Дохлый номер». Там уже все занято, и уступать свое место какому-то новичку никто не собирается. Собственно, трое таких вышибал, мне этот факт и объяснили. Ну, попытались точнее. Дубинки-то я у них сразу отобрал, головами об стену треснул и ушел. Но наниматься в кабаки граунда зарекся. Еще бы. Все трое доброхотов были из разных заведений, причем именно тех, в которых я о работе и спрашивал. И вот ни на секунду не сомневаюсь, что в остальных припортовых петенях меня встретят таким же образом, сообща. В общем, подумал я, почесал тыковку, да и отказался от мысли нарываться на еще одну драку. Ведь кто знает, сколько народу работает в этом профсоюзе вообще и сколько вразумителей они выставят против меня в следующий раз. Ладно, если троих, выдюжу, и, возможно, даже без потерь. А если их пятеро будет, а десять? «И нужна мне такая лотерея. Хлопот много, а выхлопа едва на пару бобов наберется. По крайней мере, кроме двух скеллигов мелочью, до трех добротных дубинок с поверженных вышибал я ничего не получил. Да и дубинки им оставил. Все ж, рабочий инструмент, куда они без него. Чем дольше я бегал по граунду и чем больше получал отказов, тем чаще начинал косить взглядом в сторону пресловутых дормутских доков». И ведь помнил, чем закончился последний поход моего предшественника в ту сторону. Но куда деваться-то? В общем, в начале третьей недели своей жизни в новом теле и мире я плюнул на свои опасения и решительно пересек железнодорожные пути, отделявшие граунд от доков. И гром не грянул, и молнией меня не шарахнуло. Да, собственно, и ничего другого не произошло». Более того, мне пришлось изрядно поплутать по пустынным проездам меж высоких глухих кирпичных заборов, прежде чем я наткнулся на первого прохожего. Впрочем, разговаривать он со мной не пожелал. Торопившийся куда-то мастеровой, то ли кобальт, то ли просто очень худой цверк с редкой бороденкой, лишь смерил меня недовольным взглядом и, сбежав на другую сторону улицы, почесал прежним маршрутом. Молча. Шустрый такой, я даже вопроса задать не успел. Только рот открыл, глядь, а мой несостоявшийся собеседник уже по противоположной стороне улицы пылит. Ну не гоняться же мне за ним. Плюнул, да и двинулся дальше. В конце концов, это же не последний живой обитатель доков, верно? Петлять по здешним закоулкам мне пришлось долго. Часа два потратил, но в конце концов добрался до более оживленных мест. Плутал, петлял и, наконец, выпетлял, причем весьма неожиданно для самого себя. Впрочем, удивляться тут нечему. Несмотря на пустынные улицы, шума от заводских цехов в доках хватало, так что услышать гам оживленной площади издалека было невозможно. Все перекрывал грохот механизмов и гул машин, прячущихся за высокими кирпичными заборами. Вот так и вышло, что, вывернув из-за угла очередного лабаза, я внезапно оказался у края огромной площади, заставленной какими-то палатками, навесами и прилавками, меж которых сновали толпы самого разного люда. Этакий стихийный рынок в окружении суровых индустриальных зданий, дымящих многочисленными сигарами труб и невозмутимо глядящих под слеповато-пыльными окнами на суету бурлящей площади. Честно говоря, расположение этого базара поначалу меня весьма сильно удивило. Но в самом деле, кто будет разворачивать торговлю среди заводских цехов и складов? Но, внимательно осмотревшись, вынужден был признать свою неправоту». Судя по всему, в своих петлянях по району доков я умудрился пройти его насквозь, потому как на противоположной стороне площади царил уже совсем не индустриальный пейзаж. Никаких тебе высоченных заборов, цехов и лабазов. Нет, там начинался явный лабиринт кривых улочек, застроенных вполне жилыми домами разной степени ветхости, но одинаково чумазых от угольной пыли и сажи. И образованный ими район, взбирающийся по холму куда-то вверх, явно был побольше граунда. По крайней мере, так казалось отсюда, от самого его подножия. Что ж, и это неплохо. Шансы найти здесь хоть какую-то работу растут. Следующее, что меня удивило, — это речь. Базар гудел и шумел, торговался и ругался на добром десятке самых разных языков, и Ленгри был не самым часто встречающимся среди них. Да и снующие по кривым торговым рядам местные жители далеко не всегда походили на жителей метрополии. Тут и незнакомых раз хватало, да и непривычный для Тувра вид нарядов явно намекал на такой вывод. И каких только одежд здесь не было. На их фоне имперские наряды как-то терялись. Чалма вместо шляпы? Запросто. Сандалии вместо ботинок? Не вопрос. Бандана вместо кепки? Пожалуйста. Бурнус вместо пиджака?» Каких цветов изволите? Стал потворение вавилонское. Это пестрая разноязыкая толпа поначалу меня даже немного пугала. По крайней мере ту часть моего я, что досталось от прежнего владельца этого тела, такое множество людей явно заставляло нервничать. Причем настолько, что мне пришлось даже остановиться и потратить пару минут на то, чтобы успокоить невесть с чего застучавшее молотом сердце, прежде чем нырять в круговерть людей и не людей, снующих по рынку. Справился, конечно, хотя удивление от такого предательства собственного организма было неприятным, что уж тут говорить. А потом так увлекся осмотром достопримечательностей, что и думать забыл о первой реакции на толчию. И ведь посмотреть здесь действительно было на что. Таких товаров на прочих рынках Тувра мне, видать, не приходилось. Если только в лавках колониальных товаров. Но кто бы меня в них пустил? Рылом я, видите ли, не вышел, чтобы в такие места захаживать. А здесь, на стихийном рынке, расположившемся в одном из самых непрезентабельных районов старой столицы, пожалуйста, хотите специи из Сиды или ищите их знаменитые травяные сборы? Вот вам два длиннющих ряда, по которым пройти, не прочихавшись, невозможно. Ткани из лиама? Пожалуйста. От ярких расцветок рябит в глазах, а руки сами тянутся к затейливым вышивкам лесных мастериц. Медь и узорчатая сталь из хинда, поделки из ароматного сандала и прочнейшего самшита из той же сидды. Благовония из феи и притирания со змеиных островов. И это даже не сотая часть всего, чем здесь торгуют. Совершенно уникальное место. Но базар, он базар и есть. Хлопать ушами здесь категорически противопоказано, и эту аксиому мне пришлось испытать на себе. Хорошо еще, что успел почуять, как чья-то рука лезет в мой карман, иначе, боюсь, болтавшаяся в нем медь имела все шансы сменить хозяина. «Яй!» Вякнул попытавшийся вывернуться из захвата чумазый подросток незнакомой мне расы и звучно клацнул зубами, стоило мне встряхнуть его, чтоб не трепыхался без разрешения. Окинув взглядом оборванца-карманника, безвольно обвисшего в моей руке, словно взятый захимок, нашкодивший кот, я вздохнул и, невольно втянув носом резкий запах, исходящий от добычи, брезгливо отшвырнул несостоявшегося воришку в сторону». Тот мигом сориентировался и, даже не потрудившись подняться на ноги, как был, на четырех костях устремился в проход между двух кособоких, кое-как сколоченных будок торговцев. Проводив взглядом улепетывающего вора, я фыркнул и, пошкрябав ногтем костяной нарост на переносице, двинулся прежним маршрутом. Нет, запах незадачливого карманника вовсе не был таким уж неприятным. Скорее, он вызывал у меня ассоциации с незнакомым, экзотическим, но весьма аппетитным блюдом. И я бы даже, наверное, мог с этим смириться, если бы не желудок, именно в этот момент напомнивший о себе голодным урчанием. Понятное дело, что такой выверт организма не добавил мне положительных эмоций. С другой стороны, а что я должен был сделать с варишкой, Сдать добером? Так их здесь, по-моему, днем с огнем не найдешь. Уже полчаса кружу по базару, а ни одного представителя закона еще не видел. Или, может быть, следовало сломать карманнику руку? Так, боюсь, после такой выходки я бы отсюда далеко не ушел, ткнул бы какой-нибудь сердобольный прохожий за точкой в бок, и закончилась бы эта печальная история, не успев начаться. В общем, ну их такие развлечения. За размышлениями я не заметил, как миновал условный медный ряд и оказался на очередном перекрестке — где шла бойкая торговля едой. Собственно, как я уже успел заметить, на этом базаре чуть ли не каждый третий перекресток являлся эдакой обжоркой, где столовались не только многочисленные покупатели, но и торговцы из соседних лавок не брезговали прикупить горячего. Вовремя. Надо же как-то перебить встречу с вором. Да и время уже к обеду. А еще не завтракал. Я высмотрел уличную кухню хозяина которой покупатели чаще всего называли по имени, а значит, были с ним знакомы. Конечно, не бог весть, какая гарантия качественности исходных продуктов и приготовленных блюд, но другой здесь просто нет. На всякий случай я еще и принюхался к исходящим от этой кухни ароматам и, не обнаружив в них каких-то неприятных ноток, выудил из кармана пару панов. Их вполне должно хватить на солидный перекус. Так и вышло. Пусть я не знал названий тех блюд, что шипели и шкварчали у повара на огне, но это не помешало мне обзавестись аж двумя бумажными пакетами с весьма приятно пахнущей едой. Достаточно было ткнуть пальцем в заинтересовавшее меня блюдо и продемонстрировать монеты, как повар, с бешеной скоростью измельчавший какое-то мясо, огромными больше похожими на топорики ножами, тут же отвлекся от работы и, проследив за моими жестами, с улыбкой кивнул». Короткая скороговорка, брошенная им куда-то в сторону, и рядом возникла невысокая огненно-рыжая девчушка, явно бывшая родственницей хозяина кухни. Может, дочь, а может быть и сестра. Разница в возрасте между ними была для меня неопределима. Наряженная в свободный брючный костюм с воротником-стойкой, почему-то определенной мною как «восточный», Девица шевельнула кисточками на ушах, сморщила на миг носик-кнопку, и, молнией промелькнув между пышущих жаром казанов, вновь возникла за прилавком. Она слегка настороженно посмотрела на меня и водрузила на стойку два грубых бумажных пакета, от которых одуряюще пахло едой. Мясом. «Один, пан. Второй.» Подумав, я попробовал один из маленьких пирожков, которыми был набит первый пакет — И, довольно кивнув, выудил из кармана еще пару фартов. Девица довольно что-то пискнула, и деньги исчезли из моей руки, будто их и не было. А следом исчезла и сама рыжая. Когда? Как? Драх его знает. Вот она есть, фьють, и исчезла. Мы с поваром обменялись короткими поклонами, и я, прихватив пакеты с едой, отправился искать тихое место, где можно было бы спокойно перекусить. Таковое нашлось лишь спустя добрых четверть часа на краю базара, как раз там, где начинался лабиринт взбирающихся вверх по холму улиц жилых кварталов Дормутских доков. Устроившись на массивной каменной лавке, под погашенным в виду раннего времени газовым фонарем, я извлек из пакета очередной миниатюрный пирожок и с удовольствием вонзил в него зубы, одновременно наблюдая за базарной суетой, царящей в какой-то дюжине першей от меня». Обедал, смотрел и думал. Интересное место нашлось на стыке доков и беднейшего района Тувра. Богатое, слишком богатое для этой части города. Почему торговцы облюбовали именно этот уголок? Зачем? Драх его знает, но базар у них получился шикарный и... Вот нюхом чую, что именно здесь я найду свой приработок» может быть не сразу, не сейчас и не завтра, но будет именно так. В этом я от чего-то уверен на сто процентов.